Свистел изопер, курил, барабанил в окна. А за окнами творилось что-то мною еще никогда невиданное. Неба не было, земли тоже. Вертело и крутило белым, и косо, и криво, вдоль и поперек, словно черт зубным порошком баловался. В полдень отдан был мною Аксинье, исполняющей обязанности кухарки и уборщицы при докторской квартире, приказ в трех ведрах и в котелке вскипятить воды. Я месяц не мылся. Мною с Аксенией было из кладовки извлечено неимоверных размеров корыта. Его установили на полу, в кухне. О ваннах, конечно, и разговора в Энске быть не могло. Были ванны только в самой больнице, и те испорченные. Около двух часов вертящаяся сетка за окном значительно поредела, а я сидел в корыте голой и с намыленной головой.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 «Совершенно утихло. Лошади резвые, гуськом. В час долетим». Я кротко простонал и вылез из корыта. Два ведра вылил на себя со остервенением. Потом, сидя на корточках перед пастью печки, голову засовывал в нее, чтобы хоть немного просушить. «Воспаление легких у меня, конечно, получится. Крупозное после такой поездки. И главное, что я с нею буду делать. Этот врач, уже по записке видно, еще менее, чем я опытен».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 Возница то врастал, то уменьшался, выбирался вперед. Четверть часа приблизительно мы двигались так, пока, наконец, я не почувствовал, что сани заскрипели, как будто равней Радость хлынула в меня, когда я увидел, как замелькали задние копыта лошади. «Мелко! — Мелко! — Дорога! — закричал я. «О -о -о — О-о-о! отозвался Возница. Он приковылял ко мне и сразу вырос. — Кажись, дорога! — радостно, даже стрелью в голосе отозвался пожарный. Лишь бы только опять не сбиться. Авось!» Мы поменялись местами. Лошади пошли быстрее. Вьюга точно сжималась, стала ослабевать, как мне показалось. Но вверху и по сторонам ничего не было, кроме мути. Я уже не надеялся приехать именно в больницу. Мне хотелось приехать куда-нибудь. Ведь ведет же дорога к жилью. Лошади вдруг дернули и заработали ногами оживленнее. Я обрадовался, не зная еще причины этого.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 Что-то грозное и наглое было в ее стремлении. «Стая, или их только две», — подумалось мне, и при слове «стая» варом облила меня под шубой, и пальцы на ногах перестали стыть. «Держитесь покрепче! И лошадей придерживайте! А я сейчас выстрелю!» — заговорил я голосом, но не своим, а неизвестным мне. Возница только охнул в ответ и голову втянул в плечи. Мне сверкнуло в глаза и оглушительно ударила.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 «Вон! Господи! Выноси! Выноси!» Я, наконец, справился с тяжелой овчиной, выпростал руки, поднялся. Ни сзади, ни с боков не было черных зверей. мило очень редко и прилично. И в редкой пелене мерцал очаровательнейший глаз, который я узнал бы на тысячи, который, узнаю и теперь, мерцал фонарь моей больницы. Темная громоздилась сзади него.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 И крякнул страшно, обернулся к Аксине и прибавил, растопырив руки, сколько позволяло его устройство. «Во величиной!» «Померла?» «Не отстояли?» — спросила Аксинья у меня. «Померла», — ответил я равнодушно. Через четверть часа стихло. Внизу потух в свет. Я остался наверху один. Почему-то судорожно усмехнулся, расстегнул пуговицы на блузе, потом их застегнул, пошел к нижней полке,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 Она с громом проехалась по крыше, потом пропела в трубе, вылетела из нее, прошуршала за окном, пропала. «Поедете! Поедете!» — стучали часы, но глуше, глуше. И ничего. Тишина. Сон. Конец рассказа. Рубрика «И в шутку, и всерьез» была последней в первом номере дайджеста «Искусство быть здоровым» за 2015 год. Февраль 2015 года. Составитель, заведующая отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова. До новых встреч!